глава 31 Организация и проверка. Уже наступил вечер того дня, когда мы одержали победу над армией гоблинов. В таверне. Может, стоит посмотреть, на что способны мои новые умения, а? Фран ушла принимать ванну, так что мне надо пока убить время. Кстати, сегодня мы уже ночуем в другой таверне. Мы переехали в таверну, которую нам порекомендовала гильдия. А она, конечно, стоит дороже. 600 города. Но зато здесь есть огромная баня. Да и да тут в большем количестве и лучшем качестве. Я уже упоминал о них. Но вот мои новые умения. Сокращение времени произнесения заклинаний. Эквилибристика. Служебный контракт. Приемы боя ногами. Бой ногами. Магия призраков. Поглощение ядов. Магия яда. Приемы владения топором и невозмутимость. Из-за того, что я, к несчастью, не могу использовать умения, связанные с боем ногами и топором, Их я исключаю. Также, похоже, невозмутимость помогает владельцу успокоиться во время боя. Поэтому опробовать это умение здесь и сейчас я в любом случае не смогу. Так что для начала квилибристика. Она дает бонус к прыжкам и равновесию. Ну, выходит так. Я попробовала полетать по комнате, но на меня эффект распространялся не сильно. Жаль. Ну, думаю, для Фран будет полезна такая способность. Теперь поиграем на публику. Время пробовать новую магию. Первое. Магия яда. Есть два заклинания. Ядовитая стрела и создание яда. Что ж, способность на первом уровне, поэтому эффект от яда не может быть сильным. Так что такой яд будет малоэффективен против сильных противников. Даже для обычного человека он не будет ничем угрожать. Ну, кроме что... расстройство желудка. Я попробовал поглощение яда, впитав яд, созданный мной же, Но до конца, если честно, не понял, для чего нужна эта способность вообще? Она должна восполнять очки жизни и магию. Но у меня их нет. Такое мне будет полезно где-нибудь, где есть ядовитое испарение. Да, я бы мог играть своеобразную роль очистителя воздуха. Теперь сокращение времени произнесения заклинания. Его эффект едва виден на первом уровне. Он сокращает произнесение на одну секунду. Ну, похоже, что так. Даже при затяжном сражении оно не будет сильно полезно. Более того, не думаю, что и при повышении уровня эффект будет намного заметнее. Из оставшихся умений моим фаворитом была магия призраков. Поэтому ее оставим на десерт. Служебный контракт. Походило на то, что это специальный договор, заключающийся с помощью магии. Магия контракта для призыва существ умением призыв. Но уровень призыва низкий поэтому я не смогу призвать никого более или менее сильного. Зато я могу призвать слабых существ. Но в этом нет большого смысла. Теперь магия призраков. Несмотря на то, что это магия призраков, появились умения создать небольшого зомби и обнаружить нежить. Достать труп гоблина. Создав барьер магии очищения, я не дал ему запачкать полкровью. Моя предусмотрительность просто безупречна. Создать небольшого зомби! Ого. Несмотря на то, что его создал я, выглядел он просто отвратительно. Они начинают гнить ещё до того, как становятся зомби? Что? Да, благо у меня нет носа. Теперь я понимаю чувство Крилина. Жди здесь. А, ты слышал мою команду? Да, надо быть предельно внимательным. Всё, что он делает, это стоит на месте и шатается, но всё же... Теперь я использовал навык обнаружить нежить. Так же, как ощущение присутствия, я смог засечь зомби. Так, я попробовал оба заклинания, но что мне делать с этим другом? На... Эм, взглянем в статус призыва. Ух ты! Небольшой гоблин-зомби в списке. Я могу его стереть? Прошу прощения. <связывая> я извинился и зарезал зомби. Не знаю, что там у зомби из подземелий, но у этого не было магического камня. К лежащему на полу телу я применил приём магии очищения. Раз он нежить, это заставит его исчезнуть. Также одновременно он исчез из списка подчинённых существ призыва. Уго в покойся с миром. Да. С данного момента я точно не буду использовать магию призраков необдуманно. И я докажу, что твоя смерть не была напрасной, гоблин-зомби! Помяни моё слово! Стопэ, так он же уже был мёртв. Эх, давай просто забудем обиды и пойдём дальше. Ладно, теперь надо проверить, что за магические предметы мы забрали у гоблинов. Их семь. Но чем же они нам помогут? Два предмета — это оружие. Точнее, нож и молот, оба сделаны из стали. Ни один из них не имеет каких-либо полезных умений, вроде небольшого усиления силы атаки или тому подобное. Но нож, похоже, будет полезен для выделки кожи. Что касается молота, я оставлю его лежать в пространственном хранилище. Но так, на всякий случай. Один из предметов был аксессуаром. У него был странный эффект понижения интеллекта вместе с повышением силы. Сила плюс пять, интеллект минус восемь. Полезен для тех, у кого мышцы вместо мозга. Не так ли? на nah. Фран такое точно не понадобится. Она использует магию. Так что этот предмет можно было бы использовать, только если бы ухудшение было эквивалентно улучшению. То есть сила плюс пять, интеллект минус пять. Еще три вещи были защитными. Была железная броня, которая не подвергалась коррозии. Кожаная броня, которая могла измениться в размере. И шлем, изготовленный из материалов с магического дерева, который давал сопротивление удару. Да. Из-за того, что защита настолько низка, разве они вообще нам нужны? Снаряжение, полученное от старика Галуса, давало гораздо больше. Оставшийся предмет был инвентарем. Но его невозможно было использовать. Может, нужна регистрация пользователя, что ли? Думаю, тут все так же, как и при регистрации снаряжения. Гоблины использовали инвентарь для хранения камней и орехов, которые они использовали в качестве снарядов для метания. Так, может, я смогу переписать регистрацию? Наверное, стоит попробовать магию контракта? А почему бы и нет? Контракт! Не вышло. Появилось то же чувство, что и при первых попытках освободить Фран от рабского договора. Переписать можно, но уровень 7 слишком низок. н Хм. Чтобы узнать, что там лежит, поднимем поднимемка уровень. Так что это дело пока стоит отложить. Так. Теперь оставшиеся финансы. Сегодняшний заработок: 109 порогов гоблинов, 20 порогов высших пород. Кстати, один рог высшего стоит 100 города. Выполнение заказа гильдии на травы тоже принесло нам 100 города. При том, что я дал фран 10.000. В моём хранилище лежало ровно 36 884 города. Стоит ли мне купить зелье для восполнения манки для послезавтра? Не кажется, что это будет излишней тратой, а? А этого вообще хватит на такое зелье? Есть ещё много загадочных растений, собранных вместе с целебной травой. Так, надо их рассортировать. 10 ростков ядовитой травы, 10 светящихся грибов, 10 пучков травы и от пролича, 10 стеблей крайне ядовитой травы и 10 пучков целебной травы. Каждый заказ на сбор трав требует принести 5 ростков, поэтому мы можем выполнить 10 заказов. Однако нас подняли в ранге раньше, чем ожидалось, поэтому больше нет смысла выполнять задания для ранга G. Единственный заказ на травы для ранга F был на крайне ядовитую траву, поэтому если мы отдадим наши 10 стеблей, нам придется выполнить задание еще 18 раз. Из-за того, что все локации подразделяются на ранги, я бы хотел повысить наш ранг еще немного. В любом случае, есть еще 30 загадочных, опасных растений. Большая их часть достаточно безопасна, но есть два гриба, которые были достаточно опасны. Если честно, я так и не понял, для чего они, от чего они, что это вообще за растения. Но чувство опасности очень бурно на них реагировало, даже их вид источал угрозу. Шляпка гриба была похожа на яркий синий зонтик, с белыми и красными точками. Неважно, как на них посмотреть, но это были настоящие поганки. Надо ставить эти грибы в резерве, их стоит показать Рандалу. Что ж, сделаем это завтра. А еще мы должны собрать как можно больше информации по Хабгоблинам, так что завтра нам точно будет чем заняться.